Глава 72. На реке Яль. Солнечный свет забрался под веки парня, заставляя сознание наконец-таки вынырнуть из лап страны грез. Вот только разомлевший от сладкой истомы, Эдван совершенно не хотел вырываться из цепких объятий мягкого, теплого ложа и, недовольно поморщившись, перевернулся на другой бок поплотнее, закутавшись в меховое одеяло. Мысли в тумане полусонного состояния ворочались очень медленно, нехотя. Уже давно он не чувствовал себя так расслабленно и хорошо. Давно не имел возможности выспаться, и оттого неосознанно желал растянуть это состояние как можно сильнее. Только через полчаса, когда порыв колючего, холодного ветра мазнул его по лицу, слегка растрепав челку, в голове Эдвана появилась странная, даже немного чуждая мысль «Какое еще меховое одеяло!» Воспоминания о сражении у рудника под Железной горой вихрем пронеслись в голове юноши, мгновенно сдергивая с его сознания пелену дремоты. Эдван напрягся, быстро заглянул внутрь своего сосуда, убедился, что тот до краев полонатры и осторожно прислушался к окружающему миру, пытаясь определить, где находится Перед глазами был лишь край мягкого мехового одеяла, которым он во сне укрылся от лучей зимнего солнца. Однако, как он ни старался, почувствовать при помощи Атры что-нибудь за пределами собственного тела попросту не получалось. Мешало то самое мягкое и теплое меховое одеяло, которое словно большой барьер блокировало его чувство Атры, не позволяя тому пробиться за его пределы. Первой мыслью было, что он снова в плену. Однако через мгновение он тут же отмел ее, ведь кроме способности прощупывать окружающее пространство Атро ничего не пострадало. Он все еще прекрасно слышал плеск воды неподалеку, ощущал дуновение холодного ветра кожей и чувствовал качку, из чего сделал вывод, что находится где-то у воды или на воде. А присмотревшись повнимательнее к меховому одеялу, Парень заметил, как оно медленно наполняет его тело жизненной силой. Вот только какая вода может быть зимой? Неужели он проспал так долго, что уже наступила весна, и откачивать его пришлось с помощью этого странного исцеляющего предмета? Напуганный этой мыслью, парень резко приподнялся и, увидев вдалеке укрытые снежными шапками верхушки, сосен облегченно вздохнул. Он не проспал до весны. Правда, вопрос о его местоположении все еще оставался открытым, и парень, повернув голову, снова напрягся и немного побледнел, увидев, что находится в окружении спящих зверолюдей-кошек. На плоту. Посреди широкой реки. Если бы не проклятая покрывала, он давно бы почувствовал их всех, и, скорее всего, не раздумывая, сиганул бы в воду прямо отсюда, но сейчас... Сейчас Эдван попросту не мог понять, что здесь происходит. Солнце только-только поднималось над горизонтом, сородичи Самира преспокойно похрапывали совсем рядом с ним, словно в этом не было ничего странного, а сам Самир нашелся спящим на каких-то мешках с куском мяса в лапе и видом настолько счастливым, что даже Эдван невольно усмехнулся. Единственным, кто бодрствовал на этом плоту, был поджарый зверолюд с шерстью песочного цвета, который сидел на носу плота, скрестив ноги, и, казалось, не обращал на Эдвана совершенно никакого внимания. Стараясь не издавать лишних звуков, Эдван осторожно развязал веревку, что стягивала края мехового покрывала, вероятно, чтобы его случайно не сняли во сне, и медленно поднялся на ноги, неотрывно наблюдая за окружающими его зверолюдами и особенно за тем, который сидел на носу плота». Однако стоило только Эдвану отпустить край мехового покрывала, которое стихим еле заметным шорохом сползло на деревянные доски плота, как левое ухо бодрствующего кота мгновенно повернулось в сторону Лаута. Сердце Эдвана пропустило удар, кровь прилила к голове, и парень, не раздумывая, прыгнул назад. Уже в полете он запоздало сообразил, что своим падением в реку сейчас просто разбудит всех на плоту — приготовился к обжигающему холоду ледяной воды, но к своему собственному удивлению так и не упал. Воздушная волна, словно могучая ладонь велика, натолкнула его в спину, забросив обратно на плод. «Осторожнее, человек», — произнес огромный кот, наградив Эдвана очень выразительным взглядом зеленых глаз. Зверолюд дернул кончиком хвоста и вновь погрузился в медитацию, а парень, Недовольно скрипнув зубами, уселся обратно на деревянные доски и закутался в теплое меховое покрывало, не желая мерзнуть на холодном ветру. Ему хватило нескольких мгновений в воздухе, чтобы почувствовать, от чего все прочие зверолюды так спокойно спали, не обращая на него особого внимания. Зачем? Когда единственный бодрствующий воин на плоту — мастер озера. Против такого Эдван был бессилен. Не ударить, не сбежать. Все, что он мог сделать, это попытаться разрушить плод при помощи слов Творца. Но зачем? Чтобы намочить им шерсти и немного испортить настроение? К тому же Эдван не сомневался, что любая попытка серьезно навредить плоту будет мгновенно пресечена мастером озера. Слишком уж вовремя тот среагировал, когда он выпрыгнул за борт. А значит, за ним внимательно наблюдают. От досады и отчаяния парню захотелось завыть, и только нежелание будить окружающих его со всех сторон кошачьих помешало ему это сделать. Попасть из одного плена в другой? Да еще и под охрану мастера озера, но ну, надо же было так вляпаться. «Творец, за что ты так со мной?» мысленно взмолился Эдван, сетуя на вселенскую несправедливость. Однако творец оказался глух к негодованию юноши. И тут так и не дождавшись ответа, принялся осматривать и оценивать свое положение. Конечно, он не мог не отметить, что сородичи Самира, в отличие от проклятых макак, не стали выкачивать из него атру, даже наоборот, помогли восстановить ее запасы и снабдили целебным покрывалом из шкуры какого-то редкого животного, которое помогло залечить его раны. Тело Эдвана, хотя и было все еще очень худым, но уже не походило на обтянутый кожей скелет, Затянулись даже шрамы, оставленные ему на память черным Мао, а вместе с ними исчезла и боль в правом боку, куда пришелся удар мягкой лапы. Восстановилось все, на что раньше истощенному организму попросту не хватало ресурсов. Но зачем им было лечить пленника? Неужели его готовят для каких-то боев или работ или чего-нибудь еще? Все происходящее было для Эдвана настолько странным, что он попросту терялся в догадках и не знал, что и думать. Один раз у парня даже проскользнула шальная мысль о том, что он вовсе не в плену, а просто проснулся не вовремя. Но он тут же отмёл её, как несусветную чушь. Такого быть попросту не могло, потому что не могло и всё тут. Иначе никто не поставил бы мастера озера следить за каждым его шагом. В конце концов, он находился среди врагов, зверо-людей. Только через полчаса непрерывного наблюдения за окружающими его существами Эдван сумел немного расслабиться, а все потому, что совершенно ничего не происходило. На плоту стояла какая-то ненормально спокойная атмосфера. Река неспешно несла свои воды на запад, пока солнце медленно карабкалось вверх по небосводу. Время от времени от порывов холодного зимнего ветра шуршали ветками сосны, что, подобно армии молчаливых солдат в белых шапках, возвышались на левом берегу. Местами за ними можно было заметить редкие скалы или высокие лысые холмы. На правом же берегу картина была почти такой же. Разве что вдалеке, у самого горизонта, проступали очертания какого-то горного хребта. Кошки все так же мирно спали, а мастер озера все так же медитировал, время от времени шевеля своими большими ушами. Эдван тяжело вздохнул. Как бы сильно он не всматривался в окружающие пейзажи, как бы не напрягал память, ничего не приходило в голову. Не было видно ни одного маломальски значимого ориентира. Ни горы, ни скалы, ни озера, ни даже приметного места. Он попросту не знал этих мест. И уж тем более не знал, как отсюда добраться к перевалу «Тысячи гроз» жителей которого он должен был предупредить о хозяине леса по просьбе Агнара. «Хорош гонец вышел, ничего не скажешь». поминув недобрым словом Мао, обезьян, звера людей, в особенности первого, которого традиционно и, наверное, даже заслуженно винили во всех бедах этого мира, Эдван лег на спину и уставился в небо. Ему оставалось только надеяться, что ребята сумеют справиться с этой задачей без него. Подумав о друзьях, парень как-то незаметно для себя переключился на теплые воспоминания о Лизе и, думая о девушке, неожиданно поймал себя на том, что почему-то совершенно не беспокоится за нее. Его сердце оставалось спокойным, несмотря на все произошедшее. Словно с девушкой и вправду не могло случиться совершенно ничего плохого. И это в большом-то мире. Но даже заметив эту странную уверенность, Эдван так и не сумел переубедить самого себя поскольку даже интуиция, которая его никогда раньше не подводила, утверждала то же самое. С Лизой все точно будет в порядке. Нахмурившись, Эдван сел и задумался. Шестое чувство часто замечает гораздо больше, чем обычное сознание. А значит, с момента их расставания должно было произойти что-то, связанное с Лизой, от чего и могла возникнуть эта уверенность. «Сон в темнице», — вспомнил он. Из памяти тут же выплыли фрагменты невероятно странного сновидения, в котором Эдван постоянно удерживал Лизу от прыжка в огненный разлом, спасая так от смерти в настоящем царстве огненной стихии. Несмотря на глупость происходящего, этот сон почему-то казался парню важным и особенным. «Стихии?» — зацепился за эту мысль Эдван. «Прыгала в разлом». Разлом с жутко горячим пламенем, словно в источник огня. Рвалась туда сама, словно хотела стать его частью. «Ох!» — пораженно выдохнул Эдван, когда в его голове пронеслась удивительная догадка. «О, творец всемогущий, Лиза!» Он в шоке закрыл лицо руками и, просидев так около минуты, тихо рассмеялся. «Я ведь уже говорил, что из нас двоих именно ты настоящий гений!» Теперь он понял, почему не сомневался в том, что с его девушкой все в порядке. «Если она действительно сумела прикоснуться к такой силе, то вместе с идеальным ядром...» «Только кто-то на седьмом ранге пруда и выше...» Мог представлять для нее серьезную угрозу, а ведь там еще есть Марис и Анна Салоном. Даже без Эдвана они обладали достаточной силой, чтобы спокойно добраться до перевала тысячи гросс. Еще с десяток минут, понаблюдав за плеском речных волн и мерно покачивающимися на холодном ветру соснами, Эдван заметил, что некоторые кошки уже проснулись и теперь просто лежали, наблюдая за ним из-под полуприкрытых век. Играть в гляделки сразу с несколькими тюремщиками парень не захотел и, закрыв глаза, отрешился от окружающего мира. Вернее, попытался, поскольку проблемы здесь оказались все те же, что и в темнице макак. Легкое мерное постукивание чьего-то хвоста по палубе, шум реки, а главное стойкое, сильное ощущение чьего-то невероятно внимательного и пристального взгляда, никак не позволяло Эдвану отрешиться от мира. На то, чтобы избавиться от назойливых чувств, у него ушло около десятка минут. Но стоило только парню достичь хрупкого состояния отрешенности, как он почувствовал, как один из зверолюдей приближается прямо к нему. В тот же миг атра мгновенно наполнило его тело. Огромный кот в два шага преодолел разделяющие их расстояние. Эдван резко открыл глаза и дернулся в бок, избегая тяжелой лапы и тут же развернулся лицом к неизвестному, выставив перед собой слегка искрящиеся от электрических разрядов руки. Самир, который хотел просто легонько хлопнуть человека по плечу, замер в легком недоумении от таких маневров. Мирная, безмятежная атмосфера на плоту изменилась в мгновение ока, и напряжение, повисшее в воздухе, можно было пощупать руками. Эдван почувствовал на себе сразу множество пристальных взглядов, в том числе и внимание мастера озера, оба уха которого были повернуты к Лауту. Сам он, стоя на полусогнутых ногах, старался не выпускать никого из виду и был готов в любой момент бить в плот молнии и продать свою жизнь подороже. «Прости, не хотел напугать», хохотнул Самир, совершенно спокойно усевшись на плот рядом с Лаутом. «Рад, что ты наконец очнулся. Шаина бы мне хвост оторвала, если бы покрывало зимние спячки не сработало». «Где мы?» Угрюмо пробормотал Лаут, присев обратно на плод. Он все еще внимательно следил за всеми остальными кошками, многие из которых точно так же в глаза наблюдали за человеком. «Где-то на Яле. К вечеру прибудем в Каракой», — сказал тигр с легким акцентом. Выговорить нормально название реки с его рычащим голосом было непросто. «Или немного раньше, если кто-то не будет лениться». Добавил Самир, глядя в сторону развалившегося почти у самой воды пухлого зверолюда с песочной шерстью и черными ушами. «Отвали!» – пробурчал тот, однако уже через мгновение плод легонько вздрогнул, и скорость его явно увеличилась. «Река... Яль?» – пробормотал Эдван, пытаясь вспомнить. Слышал ли где-нибудь раньше это название?» «Да!» – сказал Самир. «Мы уже довольно далеко от Железной горы и земель обезьяньего царства». Эти трусливые макаки ни за что не перейдут через реку на чужие земли. Надеюсь, им понравится наш прощальный подарок». «Наш?» «Ты в одиночку вырезал почти всех в руднике. Звери так не убивают», — холодно заметил Самир. «А я лишь освободил заключенных, обвалил половину ходов, убил их главаря, сжег дотла деревню». «Убил принца», — добавил Лаут. «Ты сделал что?» впервые за долгое время подал голос мастер озера. «Был бы ты на моем месте, от того рудника бы вообще ничего не осталось!» раздраженно зарычал Тигр. «Из-за этого, ублюдка, я сжег два ядра! Он заслужил!» «Он действительно заслужил!» подтвердил Эдван, вспомнив жестокую расправу над принцем. «Если захотят отомстить, пусть попробуют!» оскалился человек Тигр, что сидел неподалеку от Самира и Лаута. «Каждый, кто осмелился напасть на одного из нас...» «На своей шкуре почувствуют, как остры наши когти!» «Да!» — поддержал его Самир, выдохнув изо рта небольшой язычок пламени. Остальные кошки согласно загомонили. Мастер озера, глядя на такую поддержку тигра со стороны других членов группы, лишь тяжело вздохнул и замолчал, очевидно, не желая что-либо разъяснять этим юнцам. «Эй, человек!» — довольно грубо позвал второй тигр Эдвана. «Правда, что ты пережил мягкую лапу от Мао?» «Да», — коротко ответил парень, разглядывая зверолюда. «Тот был довольно худым и размером намного меньше Самира, отчего рядом с ним казался щуплым подростком, но морда его почему-то казалась Эдвану смутно знакомой». «Мне кажется, я тебя где-то встречал», — словно услышав мысли юноши, произнес он. «Не говори стекан! Фыркнул кто-то за спиной тигра. Его не было на встрече с перевалом в Уборге, а больше ты нигде людей не видел. Вспомнил, просиял вдруг тигр. Я тебя видел у входа в проклятую пещеру в горах Шамары. Ай! Не успел он закончить фразу, как чья-то полосатая лапа схватила его за ухо. «Ты же говорил, что так и не добрался до нее!» «Ах ты, маленький лжец!» Закричала, судя по цветочкам на верхней одежде, тигрица, выкручивая ухо Кану. «Я... я соврал! Прости, прости, сестра!» Заскулил он, хватая ее за руку в тщетной попытке облегчить боль. Отовсюду послышались тихие смешки остальных членов группы. «Еще раз соврешь, сестре? Хвост оторву и сожрать заставлю, понял меня?» Прошипела она, пригрозив ему кулаком. И Кан, зажмурившись, быстро-быстро закивал, уверяя разъяренную кошку в том, что никогда в жизни больше не будет врать ей и вообще отныне будет самым честным тигром на всем белом свете. Выходило, правда, не очень убедительно. — А что ты вообще делал в горах Шамаары? — заинтересовался Самир. Теперь уже все на плоту заинтересованно прислушались к этому разговору. Кошки придвинулись поближе, а Кан... Нервно заозирался, чувствуя себя неуютно под множеством взглядов. Эдван тяжело вздохнул и немного отодвинулся, совершенно не желая находиться в центре внимания своих тюремщиков. Разумеется, он тоже понял, почему этот человек-тигр казался ему смутно знакомым. Ведь он был первым, кого парень встретил в большом мире. Если, конечно, ту короткую стычку на лесной опушке вообще можно считать встречей. Я слышал легенду от... «А от учителя, что это пещера — тайный проход в долину реки Белой, где вечное лето и всюду великое множество целебных трав и других сокровищ. Хотел посмотреть, правда ли?» — забубнил себе под носкан. «Но когда я добрался туда, то увидел человека и убежал». «Это ты правильно сделал», — сказал кто-то у него за спиной. «Люди с перевала легко могли убить тебя, пока ты один». «А что там делал ты, человек?» спросила тигрица. Взгляды остальных зверолюдей тут же сосредоточились на Эдване, отчего парень почувствовал себя крайне неуютно. «Тренировался угрюмо», — ответил он. «Разве грозовое ущелье опять завалило?» удивился Самир. «До нас не доходили такие вести». «Какое ущелье?» — удивился уже Эдван. «Как какое?» — не понял тигр. «Постой, разве ты не с перевала?» «Я из долины Белой». «Ого! Не знал, что там кто-то живет. Удивленно пробормотал Кан-А. «Уже никто не живет. И никаких трав там нет. Пещера с камнями Атры — вот и вся ценность». «Не сходится!» — фыркнул Самир. «Ты морочишь нам головы, человек! Последний раз о долине Белой что-то слышали больше пятисот лет назад». Будь ты и вправду оттуда, где же ты достал контракт бури? У хранителя? Нынешний хранитель бури обрел свои силы на последней войне, в ходе великой битвы, что развернулась в горах близ долины ветров. Из тех самых пор там всегда висят черные тучи, а гроза случается по нескольку раз на дню, от чего перевал получил свое имя. И все владельцы этой силы, с кем я сталкивался, были оттуда. «Я никогда там не был». «И не собираюсь тебе что-то доказывать», сказал Эдван, скрестив руки на груди. Зверолюди, пошептавшись между собой, пришли к мнению, что человек все-таки не врет. И действительно не с перевала, потому что люди оттуда обычно гордятся своим происхождением. Да и вообще как-то не похож. Однако к тому времени Эдван уже последовал примеру мастера озера и сделал вид, что ужасно занят медитацией. Разговоры быстро сошли на «нет», и любопытные кошки вернулись к своим невероятно важным занятиям – еде, сну и созерцанию природы. Через некоторое время Шаина, та самая тигрица, убедившись, что человек уже окончательно выздоровел, забрала у него покрывало зимней спячки, вручив взамен довольно широкую накидку из плотной ткани, которая сидела на худосочном лауте, подобно огромному плащу. Впрочем, Эдван ничем не показал своего недовольства и, переступив через собственную неприязнь, даже поблагодарил за одежду. Другой все равно не было. Прокручивая в голове состоявшийся разговор, парень никак не мог отделаться от преследующего его ощущения странности всего происходящего. Если к одержимости Самира заветами великого кошачьего предка, который велел жить в мире с другими народами, Эдван еще более-менее привык, то доброту Шаины и неподдельный интерес Кана к его рассказу он совершенно не понимал. Случившийся между ними разговор, да и само поведение зверолюдей шло перерез всему тому, во что верил Эдван. Образ кровожадной твари, мерзкого приспешника первого, который заслуживает только смерти и ничего более, медленно рушился в голове юноши, и он сам, того не осознавая, изо всех сил пытался его удержать. И оттого сидел на самом краю плота и смотрел на окружающих его зверолюдей, загнанным в угол волчонком. А те, чувствуя это, отвечали ему настороженными, немного враждебными взглядами, от которых Эдвану становилось еще неуютнее на своем месте. В голове он уже успел объяснить себе разницу в отношении к нему возрастом, ведь все, кто успел перекинуться с ним парой слов, были еще молоды. Через несколько часов они, наконец, достигли цели их плавания – каракой. Место это насторожило Эдвана почти сразу. Еще до того, как впереди появились его очертания, он почувствовал легкий запах гари в воздухе и странную, тяжелую и вязкую атру, которая чем-то напомнила ему энергию в башне отверженных – Вот только здесь она была куда тяжелее и... холоднее. И когда на левом берегу за деревьями показался край этого поселения, Эдван понял, почему. Выжженная земля, на которой не было ни одной белой снежинки, словно зима обходила это место десятой дорогой. Черные остатки дворов и построек, рядом с которыми торчали обуглившиеся пни деревьев, и не было на этой покрытой слоем золы, пепла и костей земле никакой жизни, не росло ни одной травинки, пустота. От одного взгляда на угли, оставшиеся от некогда крупного поселка и почерневшие скелеты его мертвых жителей, становилось не по себе. Смерть и гарь, вот чем пахло это место. Вздохнув, Эдван Взглянул на правый берег, где картина была очень похожей. За одним маленьким исключением, два небольших дома, явно новее сожженных построек, были кем-то обжиты. «Жуткое место, да», — вздохнул Самир, усевшись рядом с Лаутом. «Каракой, здесь наши воины следят за ялью, и тем, кто плывет по ней, и с соседями нашими тоже», — сказал Тигр. «Кто здесь жил?» Хрипло спросил Эдван, глядя на изрядно опаленную скульптуру огромного волка на постаменте в самом центре поселения. Единственное, что осталось более-менее целым, и то потому, что статуя находилась на площади. «В основном собаки. Но отец рассказывал, что здесь часто можно было встретить выходцев из племени Черного Клыка или Лисьего дома, а иногда даже людей с Перевала или Лимайской долины» торговцев или обычных путешественников. Они, правда, никогда не задерживались, просто проплывали мимо, паяли. «И что случилось?» «Война», – мрачно вздохнул Самир. «Глава Каракоя пытался заключить мирный договор с людьми перевала, надеялся наладить торговлю. И все могло даже получиться, но уже на пути сюда, на людей, посланных на переговоры, напали озлобленные мятежники. И так уж вышло, что среди тех, кто погиб в тот день, был сын владыки. Не прошло и недели, как Каракой превратился в выжженную землю, а все его жители были жестоко убиты. Около минуты человек и тигр молча смотрели на руины некогда процветающего поселка, размышляя о чем-то своем. «Разве ты не сделал то же самое с тем рудником, «Сделал», — ответил Самир, — «и сейчас мне немного стыдно. Но виной всему стал их мерзкий обычай и высокомерие. Если бы этот ублюдский принц не глумился бы надо мной, обещая сделать рабом в клетке и сжечь все мое развитие, я бы не стал убивать его и всех его подданных. От этих мерзких фациан всегда одно зло». «Зачем тебе тогда я? Разве не для той же цели?» Тихо, почти шепотом спросил Эдван. Самир, услышав эти слова, развернулся к человеку и несколько мгновений удивленно таращился на него, утратив дар речи. Потом он что-то прикинул, нахмурился, взглянул в сторону мастера озера и что-то вспомнив, тихо рассмеялся. «Ты здесь не в плену, человек, и волен уйти, когда захочешь. Я просто не мог бросить тебя там полумертвого на съедение зверью. Это было бы верхом неблагодарности после того, как ты помог мне сбежать. Мы бы расстались намного раньше, если бы ты пришел в себя. Но ты не просыпался несколько дней к ряду, поэтому я просто взял тебя с собой, сказал Самир и, подмигнув Эдвану, хлопнул его по плечу и спрыгнул на берег, оставив ошарашенного парня стоять одного на плоту».